Теперь я собираюсь рассказать о зарубежных предприятиях моей фирмы, и так как в них очень важную роль играют младшие братья, то будет уместно прежде взглянуть на прошлое моей семьи и, в частности, братьев в последний, описанный мной, отрезок жизни. Биография моего брата Вильгельма изложена хорошо известным английским писателем мистером Уильямом Полем, с большими подробностями и добросовестным использованием всех имевшихся в его распоряжении источников. Поэтому далее я коснусь только тех событий его жизни, что повлияли и на мою собственную судьбу. Для начала я уже в этом месте хочу отметить, что в течение всей жизни Вильгельма я состоял с ним в оживленной переписке и активном личном общении, что приносило нам обоим большую пользу. Мы делились друг с другом всеми важнейшими событиями нашей жизни, а также планами и устремлениями, обсуждали несовпадения в точках зрения практически всегда, если не в письме, то при ближайшей встрече приходили к дружескому согласию. То обстоятельство, что я в большей степени являлся ученым-естествоиспытателем а Вильгельм, техникам и практическим инженерам, способствовало тому, что мы соответственно этому признавали за каждым из нас определенный авторитет, чем значительно облегчалась наша совместная работа. И то, что мы не завидовали успехам друг друга, а напротив, радовались признанию каждого на его нынешней родине, укрепляло и обеспечивало наше взаимопонимание. После прекращения в 1846 году наших деловых отношений по проведению совместных экспериментов, Вильгельм устроился инженером на уважаемое английское машиностроительное предприятие, чтобы обеспечить свое существование. Но, как говорится в одной немецкой пословице, «Как волка не корми, он все в лес смотрит». Так что это продлилось недолго, и он, так же, как и я, целиком погрузился в собственные изобретения. Однако сейчас между нами появилось различие. Я ограничился практическим решением многочисленных задач, поставленных передо мной телеграфией и вообще применением учения об электричестве, в то время как Вильгельм преимущественно пытался разрешить трудные проблемы термодинамики. В частности, Он поставил себе задачу обойти сложности, возникшие у стирлинга в Данди с конструкцией его тепловой машины, используя генератор тепла. Из письма Вернера Вильгельму, 9 июня 1849 года. «Для английских клиентов ты скоро получишь телеграфы намного превосходящие по мощности мои предыдущие, теоретически устаревшие». ведь только практика является истинным источником познания. Эксперименты с регенеративными паровыми машинами, регенеративными испарителями и конденсаторами годами поглощали его время и средства, так и не приведя к всеобщему внедрению этих конструкций в технику. Зато ему удалось практически решить задачу, которое я долгое время занимался в Берлине, так и не добившись окончательного успеха. Речь идет о счетчиках учета потребленной воды. Примечание. Счетчики учета потребленной воды. Водопроводные системы, появившиеся в середине XIX века сначала в Англии, повлекли необходимость продажи воды, а значит и измерения ее количества. Для этого нужно было установить счетчики и водопроводы. В изобретенной Вильямом Симмонсом конструкции небольшая турбина в трубопроводе вращала при подаче воды зубчатую передачу, а та – стрелку на счетчике. Симмонс Халске начала изготавливать такие счетчики с 1851 года, следуя традициям, выпускала эти неэлектрические приборы вплоть до 1962 года. Конец примечания. Запатентованные реактивные счетчики воды Сименса-Адамсона долгие годы лидировали на рынке и принесли Вильгельму хорошие прибыли. Только в более позднее время они были заменены берлинской конструкцией импульсных и вихревых счетчиков воды – также затем адаптированных Вильгельмом. Успешное развитие производства телеграфных аппаратов и прочих электрических приборов на нашей берлинской фабрике и повсеместное признание нашей продукции сделали очевидными деловые отношения Вильгельма с фирмой Siemens Halske. Поначалу это был агентский договор на поставку заказов в Англию, где Вильгельму с большим мастерством удавалось привлечь внимание английских техников к достижениям берлинской фирмы. Особенно этому посодействовала первая всемирная промышленная выставка, состоявшаяся в Лондоне летом 1851 года. Фирма Siemens Halske представила на ней все разнообразие своей продукции. Выставочные экспонаты нашли всеобщее признание и принесли компании высшую награду выставки «Медаль муниципалитета Лондона». Мои братья Ханс и Фердинанд остались верны сельскому хозяйству. После передачи аренды Менсендорфа они приехали в Берлин, где постепенно собрались все братья, за исключением Вильгельма, и вскоре им обоим удалось получить подходящие должности в восточно-прусских имениях. Фридрих уже в подростковом возрасте ушел юнгой в море и несколько лет совершал долгие плавания на любокских парусных суднах. Это немного остудило его поначалу непреодолимую тягу к жизни моряков, и однажды он написал мне, что очень хочет научиться чему-то другому. После этого я выписал его в Берлин для подготовки к поступлению в мореходную школу с помощью частных учителей. Он с большим рвением отдался учебе, добившись прекрасных результатов, а вскоре увлекся и моими идеями и экспериментами. Новая духовная жизнь заинтересовала его в итоге до такой степени, что склонность к мореплаванию, чью теневую сторону он достаточно хорошо изучил, не смогла противостоять новым впечатлениям. К тому же полная перемена в одежде, образе жизни и климате привела к ревматическим болям, которые он с трудом переносил. Отныне он поддерживал меня во всех технических работах и усердно занимался восполнением нанесенных мореходной карьеры побелов в знаниях. Мой следующий по возрасту брат Карл, как и Фридрих, первые годы после смерти родителей провел у дяди Дейхмана в Любеке, а затем завершил свое образование в Берлине. Из письма Вернера Карлу, 11 октября 1851 года. Так как ты сейчас наверняка много времени проводишь на лондонских улицах, то вполне мог бы заняться тамошней грязью. Лёбель хотел бы получить консультацию по поводу используемых там щеток с ручкой, по его словам имеющих то преимущество, что они не выскребают грязь из швов в мостовой. Ты также мог бы навести справки о стоимости и мощности мясорубочных машин. Там он уже с ранних лет принимал участие в моей работе и стал верным и всегда надежным ассистентом в моих первых технических начинаниях. Особенно он поддерживал меня при прокладке первых подземных линий. Я уже рассказывал, что весной 1848 года Вильгельм, Фридрих и Карл последовали за мной в Киль и Фридрихсорт. Мощно поднявшийся повсюду немецкий национальный дух не позволил им спокойно оставаться дома. Вильгельму я поручил строительство и командование батареи, заложенной мной напротив Фридрихсорта, в Лабе, а Фридрих и Карл поступили добровольцами во вновь созданную Шлезвиг-Голштинскую армию и служили в ней до окончания перемирия. После этого события мы договорились, что Фриц продолжит техническое образование под началом Вильгельма в Англии. Карл поступил на химическую фабрику в Берлине, которую вскоре оставил, чтобы помочь мне с телеграфными станциями и ремонтом линий. В 1851 году он вместе с Фридрихом представлял берлинскую фабрику на всемирной выставке в Лондоне и блестяще провел там сопутствующие деловые переговоры. Открытый затем под его руководством филиал в Париже, пусть и не принес ожидаемых плодов, зато много поспособствовал его социальному и деловому образованию. Что касается оставшихся двух младших братьев, Вальтер одновременно с Карлом переехал из Любека в Берлин, и посещал здесь школу. Отто я отправил в частный пансион для мальчиков в Галле, так как мне не хватало времени в должной мере лично заниматься его воспитанием. Из письма Вернера Карлу, 24 июля 1852 года. «Сейчас ты должен думать не о том, как сразу зарабатывать много денег». о том, как создать прочный фундамент на будущее. Мы тоже начинали с нескольких рабочих в скромной комнатке. Однажды созданный институт получит определенную жизнеспособность, если у него не кончится пища. А она гарантирована вам тем, что наш опыт и достижения являются также и вашими. Из двух наших сестер, Старшая Матильда, вышедшая замуж за профессора Гимли в Киле, уже была счастливой матерью кучи красивых ребятишек. Она всегда честно делила со мной заботы о наших младших братьях и по возможности пыталась заменить собой так рано ушедшую мать. Мою младшую сестру Софию, как я уже говорил, после смерти родителей удочерил дядя Дейхман из Любека. В начале 1850-х годов Дейхман принял решение эмигрировать со всей семьей в Северную Америку. Данное решение вызвали по большей части политические причины. После поражения революции в Германии и Австрии, отказа от Шлезвиг-Галштинии и глубокого унижения Пруссии и Германии все больше и больше овладевала беспомощность. Власть России в те времена была настолько огромной, что пророчество Наполеона с острова Святой Елены, что через 50 лет вся Европа станет республиканской или казацкой, казалось, практически сбылось. Хотя я сам был глубоко подавлен таким печальным поворотом политической ситуации, тем не менее не разделял столь пессимистических взглядов. Поэтому я не только отклонил настоятельное приглашение дяди последовать за ним в Америку, но и попытался предотвратить эмиграцию кого-либо из моей семьи. Особенно я был против отъезда моей сестры Софии. В этом меня горячо поддержал ее официальный опекун, господин Экенгрен. Примечание. Экенгрен – арендатор соседнего с Менсендорфом имения. После смерти родителей Вернера фон Сименса стал опекуном его несовершеннолетних братьев и сестер. Конец примечания. К сожалению, у нас не было права удержать Софию, являвшуюся теперь дочерью дяди по закону. В этой беде нам на помощь пришел бог любви Амур. Молодой ученый, доктор юридических наук Кроме из Любека с удовольствием наблюдал за подрастающей по соседству девочкой и ждал только ее совершеннолетия, чтобы начать официальное ухаживание. И тут страшная весть о предполагаемой миграции заставила его досрочно принять решение. Он попросил руки, еще шестнадцатилетней девушки, и они незадолго до отъезда приемных родителей сыграли свадьбу. Мы, старшие, не раскаялись в своем покровительстве этому браку. Хотя молодому супругу в первые же дни брака пришлось испытать приступ ревности, так как его новоиспеченная жена усердно скрывала от него содержимое некоторых ящиков своего шкафа, а однажды при его внезапном возвращении домой попыталась спешно спрятать занимавшую ее вещь. В ответ на упреки вспылившего супруга она в слезах призналась, что шила новое платье для любимой куклы, закончить которое ей не оставило времени поспешная свадьба. Заслуживает упоминание то, что присущие с детства моим братьям черты характера они сохранили до глубокой старости, что придало их жизни совершенно определенное направление. Это особенно относится к Вильгельму, Фридриху и Карлу, трем братьям, с которыми меня больше всего объединяла моя общественная деятельность и стремление. Примечание. Карл фон Сименс. 1829-1906 годы. Брат и ближайший помощник Вернера. Создал российские филиалы фирмы и с успехом руководил ими. Большей частью ему обязаны заказы и строительства телеграфных линий фирмы Семен-Сент-Халске в России в 1853 году. Планирование и прокладка индоевропейской телеграфной линии с 1867 по 1870 год, а также прокладка трансатлантического кабеля братьями Сименс с помощью их парохода Фарадей, 70-80 годы XIX века. 70-е годы XIX века Карл добился повторного расцвета английского филиала. После смерти Вернера стал руководителем фирмы Siemens Халске». После реорганизации фирмы в 1897 году акционерное общество возглавил Наблюдательный совет. В 1895 году, получив российско-финское гражданство, удостоен наследного дворянского титула от российского царя. Так как его внук умер рано и не оставил детей, род Сименсов прервался. Конец примечания Вильгельм был углубленным в себя, возможно, немного замкнутым ребенком. Он с большой любовью относился к своим близким, но никогда этого не выказывал. С подросткового возраста он был честолюбив и в некоторой степени склонен к ревности. Когда мать, бабушка и братья с сестрами стали более нежно относиться к следующему по возрасту брату Фрицу, у Вильгельма развилась глубокая неприязнь к маленькому сопернику. Это чувство, я полагаю, так никогда полностью в нем не угасло, несмотря на всю ту братскую любовь и заботу, которую он впоследствии неоднократно проявлял по отношению к фрицу. Он обладал ясным умом и сообразительностью, всегда с большой легкостью мог следить за ходом мысли других людей, а также усваивать и применять полученные знания на практике. Из хорошего ученика вышел логический и системно думающий хороший инженер и предприниматель. Своим большим успехом в Англии он преимущественно обязан врожденному таланту легко и быстро извлекать из имеющихся сокровищ немецкой науки то, что имеет в данный момент практическую ценность. Кроме того, ему было свойственно постоянно поддерживать эти знания на таком уровне, чтобы сразу находить для возникающих технических вопросов соответствующие решения. Тем не менее в свое время его во многом поддержало то обстоятельство, что он перебрался в Англию в тот момент, когда образование в области естествознания существовало только отчасти, пусть даже затем оно и приобрело высшее качество, и живая связь науки и практики, там, как и в Германии, отсутствовала. Таким образом, ему удалось не только самому создать что-то полезное, но и своим энергичным и деятельным вмешательством в высокоразвитую научно-техническую и общественную жизнь Англии получить большие заслуги как для себя лично, так и для всей английской промышленности в целом. Паровая машина мистера Вильяма Сименса. Это один из тех добрых и приятных людей, встречи с которыми мы всегда рады, которые внушают почти обязательную симпатию и любовь. Это проявляется во всей своей истине. Старая старой немецкой пословице в тихом омуте черти водятся, потому что под внешним спокойствием они скрывают в высшей степени живой и плодовитый ум. Из «космос» еженедельный энциклопедический обзор успехов науки. Париж, 1855 год, том 7. Почти диаметрально противоположными были интеллектуальные способности следующего за ним по возрасту брата. Фридрих не был хорошим учеником. Ему всегда было тяжело следить за мыслью другого до конца. Зато он с детства был превосходным наблюдателем, и имел дар соединять и объяснять свои наблюдения. Для правильного понимания и осмысления мыслей других ему приходилось пропускать их через себя или продумывать. Эта способность к постоянному самостоятельному, неподверженному чужому влиянию, размышлению и самообразованию придала его натуре философский налет, а его достижениям ярко выраженную оригинальность. Фриц, прирожденный изобретатель. Его пытливый ум посещает идея изобретения, пусть даже поначалу в расплывчатой, туманной форме, которую он затем с неутомимой энергией и неустанным усердием проверяет, овладевая при этом иногда дополнительными знаниями, и, наконец, признает свою мысль либо несостоятельной и невыполнимой, либо полезной, разрабатывая ее затем до уровня почти всегда оригинального изобретения. При этом фриц никогда не был ни дипломатом, ни тщательно взвешивающим слова и поступки коммерсантом. Он шел и продолжает идти всегда и везде своим прямым, обусловленным лишь врожденным, дружелюбным и доброжелательным нравом путем, приводящим его, как правило, к желаемой цели, всегда хорошо обдуманной и с огромной энергией преследуемой. Следующего за фрицем брата Карла я хотел бы охарактеризовать как наиболее естественно одаренного. Он был всегда надежен, верен и добросовестен. Хороший ученик, любящий и преданный брат, ясный взгляд на вещи и всесторонний развитый интеллект сделали его хорошим предпринимателем, а прекрасное понимание техники и чувство такта еще и превосходным руководителем деловых предприятий. Карл был настоящим связующим звеном между нами четырьмя братьями. По сути, мы все существенно отличались друг от друга, но все преодолевающая братская любовь позволяла нам держаться и творить вместе на протяжении всей нашей жизни. Чтобы включить и себя самого в вышеизложенную характеристику. Хочу только заметить, что я обладал большей частью всех плохих и хороших качеств моих трех братьев, но их внешнее проявление, обусловленное особенным жизненным путем, было существенно оттеснено на задний план. Моим глубочайшим стремлением всегда было выполнение своего долга и принесение пользы. Признание, хотя и доставляло мне удовольствие, но мне никогда не нравилось выглядеть выскочкой или становиться предметом всеобщих оваций. Возможно, мое постоянное стремление больше быть, чем казаться, и желание оценки моих заслуг, прежде всего другими людьми, является лишь особой формой тщеславия. На этих страницах я постараюсь по возможности от него воздержаться.